Психология этой массы, какой мы её знаем из часто упоминаемых описаний, характеризуется исчезновением осознанной индивидуальности, ориентацией мыслей и чувств в одном направлении, преобладанием аффекта и неосознаваемой душевной деятельности, склонностью к немедленному исполнению появляющихся намерений. Всё это соответствует состоянию регрессии к примитивной душевной деятельности. каковую регрессию нам хотелось бы приписать первобытной орде. К первобытной орде в особенности относится то, что мы и раньше находили в общей характеристике людей. Воля индивида была слаба, и он не отваживался на самостоятельные действия, осуществлялись только коллективные побуждения. Никакой единичной индивидуальной воли не существовало, была лишь единая коллективная воля. Люди не решались воплощать свои представления в воле, если не видели, что эти представления получили в орде обществе всеобщее распространение. Эта слабость представлений находит своё объяснение в единой для всех индивидов массе силе чувственных связей. Однако однородность условий жизни и отсутствие частной собственности определяют, кроме того, однородность душевных актов, представляющих массу индивидов. Потребность в испражнении, также как это видно на примере детей и солдат, не исключает опщности. Единственное достойное внимания исключение составляет половой акт, при котором третий является лишним и в крайнем случае обречён на болезненное ожидание. А в взаимоотношении сексуальной потребности и стадности слушайте далее. Таким образом, масса представляется нам ожившей первобытной ордой.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 нуждаются в иллюзорном представлении, будто все они в равной мере любимы вождем. Но сам вождь не обязан никого любить. Он должен принадлежать к касте господ, быть абсолютным нарциссом, самодостаточным и самостоятельным. Мы знаем, что любовь создает преграду нарциссизму, и могли бы показать, как благодаря этому влиянию она стала значимым культурным фактором.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 при котором можно было легко осуществить такое преобразование, подобно тому, как в случае необходимости пчелы могут сделать из личинки не рабочую пчелу, а матку. В таком случае ситуация выглядит совершенно однозначно. Первобытный отец мешал своим детям удовлетворять их непосредственные половые потребности. Он вынуждал их к воздержанию и вследствие этого к чувственной привязанности к своей особе и друг к другу.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 Гипнотизёр утверждает, что обладает таинственной властью, лишающей человека его собственной воли, или, что есть то же самое, человек сам в это верит, то есть верит в сверхъестественную власть гипнотизёра. Эта таинственная сила, которую до сих пор часто называют животным магнетизмом, по своей природе идентична силе, которую первобытные люди считали источником табу, силе, исходящей от королей и высших сановников.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 Например, к теориям, утверждающим, будто гипноз вызывается фиксацией вззора на блестящем предмете или внимательным прислушиванием к монотонному шуму. На самом деле эти и им подобные способы служат лишь отвлечению осознанного внимания на каком-либо определённом предмете. Гипнотизёр, конечно, мог бы сказать клиенту: "Сосредоточьте всё своё внимание на моей личности". Весь остальной мир вам отныне абсолютно не интересен. Естественно, такая установка была бы технически нецелесообразна, если бы гипнотизёр действительно ввёл бы такие речи. Они вырвали бы объект гипноза из его подсознательных установок и привели бы к сознательному сопротивлению. В то время как гипнотизёр всячески избегает направления осознанного мышления субъекта на свою личность. А испытуемый погружается в такое состояние, в котором он перестаёт интересоваться окружающим миром. Всё внимание гипнотизируемого тем не менее подсознательно сосредоточено именно на гипнотизёре. Он создаёт установку рапорта и переноса на гипнотизёра. Непрямые методы гипноза, подобно некоторым приёмам профессиональных юмористов, имеют успех.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 Ференцы справедливо считает, что отдавая распоряжение уснуть, часто служащее введением в гипноз, гипнотизёр занимает место родителей гипнотизируемого человека. Ференцы подразделяет гипноз на два вида: увещевающий, который он называет материнским, и угрожающий, отцовский.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 Все гипнотические феномены можно вывести из внушения, а само внушение не поддаётся разумному аналитическому объяснению. Таким образом, мы приходим к выводу, что внушение является частичным проявлением гипнотического состояния, которое надёжно опирается на подсознательно сохранившееся влечение к доисторической человеческой семье.